Уверовав в единственность наших с Эриком отношений, я безоглядно вручила ему свою душу. С бытом освоилась без всякого труда. Таскала из колодца воду, мазала кизяком земляные полы, бегала на базар за провизией для всей семьи. Растрофоретив всевозможные тряпочки, наводняло наше жилье коврами и салфетками, сложив вдвое марлю, н а с т р а ч и в а л а простыни. В каком бы конце города Эрик ни находился, в обеденный перерыв он прибегал домой, иногда ради пяти, десяти минут, проверить, правда ли, что это правда. Но если в эти в ы к р а е н н ы е минуты он не успевал заглянуть к матери, Барбара Ионовна сердилась. Я считала, что она права и пеняла Эрику за упущение. Конечно же, раньше сын целиком принадлежал ей, она к этому привыкла и теперь ей больно». Над старым диваном в общей комнате висела прелестная фотография моей свекрови. Она совсем молоденькая, в белом платье с белой розой, в день своего первого выезда на бал. е Ее... ё Ностальгические погружения в отошедшую жизнь вызывали сострадание. Я была преисполнена чувство глубочайшего к ней уважения и участия. Каждый день она вспоминала мужа, надеялась, что он жив, и, о чем бы ни говорила, начало было неизменным. Видел бы меня т о л и в этой обстановке. Мир измерялся одной мерой — то ли бы пришел в ужас, то ли бы за меня рассчитался. Сыльные в моем книжном представлении о них должны были пребывать в кипении мысли, спорах об истине. Я чаяла встретить здесь значительных и умных людей, которые могли бы мне помочь прорваться к зрелости, к ясности, побороть царивший в сознании хаос». Но ссыльные во Фрунзе жили тихо, закрыто, хотя между отъединенными друг от друга людьми завязывались приятельские и дружеские отношения. В городе я часто спрашивала Эрика, кто эта дама, а это, он объяснял, жена, дочь, сестра, дипломата, комкора, торгпреда, комдива и так далее. Женщины с дивными лицами и совершенными фигурами смешивались на улицах с коренным населением. Одни еще следили за собой, другие медленно опускались. Одинаково растерянные люди по-разному несли свой крест. Несхожие по интересам, запросам и целям существования, все фрунзенские ссыльные почитали себя счастливчиками, поскольку местом их ссылки был город. Подумайте, одна из жен Тухачевского, с которой он разошелся лет за 10 до ареста, услышала я в одном из разговоров, та, которая была выслана в кишлак. Говорят, отлично, держалась, хорошо одевалась, аборигена на нее пальцем показывали, а потом сорвалась, начала пить, и теперь совсем спилась. «А я вчера получила письмо от дочери, своей приятельницы, тоже из кишлака», — отвечала собеседница. Пишет, что мать не выдержала и повесилась. Девочка в полном отчаянии. Надо как-то ей помочь. Пошла бы хлопотать, чтобы ее сюда перевели, но боюсь, боюсь». Сама ссылка, оказывается, не являлась пределом наказания. У факта проклятия имелись дочерние муки вроде страха перед внутренними ссылками по Киргизии. Такие перемещения несли с собой нередко смерть. Вместо активно и энергично пульсирующей мысли высланных, которую здесь надеялась найти, я встретилась с горьким стремлением просто выжить. И устоять. Барбара Ионовна имела свой узкий круг знакомых. Ее приятель Николай Михайлович, человек до чрезвычайности аккуратный, чистюля, не уступал, например, ссылочному быту ни одной из своих привычек. Сам себе готовил, сервировал стол. Заправлял за ворот белоснежную салфетку, с чувством, толком, расстановкой праздновал за трапезой в хибаре свое одиночество и казался драматичным и жалким в желании заслониться от всех проблем формой. Другая знакомая свекрови Клавочка, которую все называли «милой», билась над решением вопроса, выходить ли ей замуж. От ее кручины, от снисходительно одобрительных поддакиваний окружали ее доводом, что дебессмысленно ждать мужа, которому предстоит еще сидеть десять лет,